Теперь этой тростью из китового уса он с деликатной настойчивостью отодвигает в сторонку подальше от своего лакированного парадно-сверкающего штиблета ногу дядюшки Александра, не обращая ни малейшего внимания на решительный жест фотографа, как не обращает внимания на этот жест и дядюшка Александр, неожиданно повернувший голову, чтобы высказать дядюшке Нестеру, как можно учтивей и дружелюбней, свои резоны. Во-первых, его теснит Порфирий, тяжело качающийся из стороны в сторону и невольно толкающий всех вокруг, поскольку у него на руках рзает и капризно выгибается дядюшка Измаил, растревоженный тем, что у него отобрали хоть и затупленный, но все же опасный в руках слабоумного старца-младенца кирасирский тесак. Кто его снял со стены и дал Измаилу, Аннушка так и не выяснила. Во-вторых, у дядюшки Нестора достаточно места слева, чтобы отодвинуться от дядюшки Александра, если уж он не может позволить своему, несомненно, изящному и даже восхитительному штиблету соседствовать с грубым ботинком дядюшки Александра. А в-третьих, и это самое главное, дядюшка Нестер не должен воображать, что его героическое увечье, которого, впрочем, по мнению дядюшки Александра, Можно было бы избежать, если бы, скажем, дядюшка Нестер не находил особого удовольствия в том, чтобы у Харски красоваться в картинных позах, на всевозможных насыпях, холмиках и прочих живописных возвышениях, что это впечатляющее увечье дает ему право назойливо тыкать своей диковины и нет необходимой ему тростью в ногу дядюшки Александра. Да к тому же еще, как известно, дядюшке Нестеру в ногу вовсе не настоящую, а любовно и мастерски, изготовленную Альфредом фон Винклером в Люксембурге взамен проворной, легкой и радостно неощущаемой, которую он нечаянно истратил в 15 году на Кавказском театре, при, в общем-то, будничных обстоятельствах, наводя виадуки через ущелье для малозначительного маневра заносчивых егерей. Не замечает знака, поданного фотографом и дядюшка Павел, решивший все-таки вытащить руку из кармана, но так и не успевший положить ее на плечо Серафиму, и дядюшка Иося, всецело отдавшийся единоборству со своим неотступным мучителем, упругим, как недозрелый лимон, и уже полураздавленным во рту зевком. Словом, снимок получился настолько стихийным, Что если бы на его обороте не фокусничал веселый франт в полосатом костюме и штучной жилетке, развернувшей над головой летучим веером семь изящно начертанных букв Кики -ки Ани, то можно бы было подумать, что он поспешно сработан Жаком и Клодом, не привыкшими грубо вмешиваться в лег нетюрель де дешес примечание, естественный порядок вещей французский конец примечания как они объясняли аннушке умело хотя и чересчур театрально изображая оскорбленных в высоких чувствах художников и нарочно переходя на французский когда она указывала им на явные промахи в их импровизацион эклатант, примечание блистательной импровизации французский конец примечания пытаясь ограничить плату за нее одним лишь задатком Кикиани, придерживавшийся другого правила, справедливо полагавший, что «l'ordre натурель des choses» не всегда производит благоприятное впечатление на придирчивого заказчика, каким была Аннушка, менявшая семейных светописцев с необычайным увлечением, пока однажды не остановилась на Кикиани, не мог опуститься в своем кропотливом искусстве до неряшливой торопливости, свойственной Жаку и Клоду. И если он все-таки до нее опустился, то, вероятно, от отчаяния, вызванного тем, что к стройной и в какой-то момент уже завершенной на его прихотливый взгляд картине примазывались предусмотрительно, запасаясь скамеечками, стульями, подставками, все новые и новые персонажи, неожиданно изъявлявшие желание увековечить свою праздничную наружность ступив на территорию сказочного государства Светозарного острова, готового стать минуту спустя оплотом восхитительной неподвижности в океане изменчивых образов и текучего времени. Остановить нагромождение второстепенных лиц к океане мог одним только способом — вскинуть руку и спешно снять крышку с объектива, улучив для этого, быть может, не самый подходящий момент. Такое решение, во всяком случае, избавляло его от необходимости пререкаться с Аннушкой, по распоряжению которой к рождественской фотосъемке допускались не только невестки и жены дядюшек, не только их забубенные шурины и мелкотравчатые зитья, но и те бесчисленные свойственники, что таскались повсюду за дядюшкой Парфирием опрометчиво приваженные им еще в дни его бесшабашной юности, когда он охотно устраивал для них баснословные кутежи, блистающие разнообразием брашен, щедро одарял их кого жеребенком, кого дербенским ковром, кого с мушковой шапкой, не подозревая, что в старости перед кончиной тщательно обобранный ими будет всерьез, а не в шутку, как раньше подумывать о шарманке, то есть о том, чтобы впуститься, как он мечтательно говаривал в хмелю во времена упоительного изобилия с сумою, шарманкою и плесуном Измаилом по дворам. «Да-да, по дворам!» «По дворам!» — твердил он, оглядывая свой непривычно гулкий, смиренно посветлявший дом и твердил, разумеется, уже несноигранный и неведомый ему сокрушенностью нищего, вызывавший когда-то льстивое хихиканье у подгулявших на его именинах прижимистых кумовьев, но с искренней, бодрой, нервно-веселой решимостью разорившегося богача. «По дворам пойдем, Измаилушка, а?» На что дядюшка Измаил, выражая восторженное согласие, мелодично гудел, раздувая румяные щеки, бурно жестикулировал или вдруг хватал единственный с прожженным сиденьем стул, на который не позарились разборчивые снохи, и, держа его перед собою, откинувшись назад, потешно вышагивал по комнатам, изображая чересчур уж бравого и беспечного шарманщика. Вообще же, раздумьями о шарманке, которой у него, кстати сказать, никогда не было, дядюшка Порфирий тешил себя гораздо чаще, нежели мечтой соорудить на медовые капиталы мукомольный заводик в своей живописной станице, напутанный мелкими речками или пышную непременно с диванами и витражами кондитерскую где-нибудь в городе на арсенальной для господ офицеров. Тяга к трагической нищете, сопровождавшая его неспешное, но надежное, благодаря неистощимым пасекам обогащение, овладевала им иногда с такой силой, что дядюшка Парфирий, хотя он и славился почтительным отношением к Аннушке и сельской обаятельной степенностью, приобретенной им, Впрочем, вовсе не под воздействием благостно длительного труда и душистого воздуха, как полагали иные из дядюшек, а вместе с доходными акциями какой-то таинственной лесопильной компании и фантастически процветавшей на безлесных равнинах, не мог удержаться от театральных поступков, которые доводили бедную Аннушку до обмороков. Рассказывали, к примеру, что он вдруг являлся к ней среди ночи, будто бы из офицерского собрания, в перепачканном мелом бешмете и с нарочно всклокоченными бакенбардами, валился на пол и катался по нему, неестественным голосом кричал, что он нищий, нищий, развеял нынешней ночью на бильярде, ага, на бильярде, маменька, будь он трижды не ладен, не только все деньги, усадьбу и пасики, но и Малахов дом, прости господи. «В прах, в прах разбили шельмы!» Померу упустили, убили!» — страстно восклицал он, упиваясь горестным смыслом этих облыжных слов. «Побираться пойду, маменька! Слышите ли? Завтра же с шарманкой!» Или, бывало, приезжал под вечер, сильно нетрезвый и величественно мрачный, вызывал ключника еще более нетрезвого, но блаженно веселого, И, не заходя в дом, поручал ему изложить госпоже драматически путанную историю своего окончательного и колоссального разорения, которую усложнял всякий раз и которая, если отбросить изменчивые подробности, состояла в следующем. «Какой-то ловкий прохвост, паршивый маклеришка, бледодей злонамеренно скупил векселя, якобы выданные дядюшкой Парфирием, в огромном количестве и на баснословную сумму» и, разумеется, тут же с подлой внезапностью представил их к взысканию, тогда как другие векселя, скупленные в свою очередь дядюшкой Парфирием без всякого злого умысла, хотя и в расчете на скромную прибыль, оказались все сплошь подложными, так что жуиры и фаты, выдавшие их под мифические богатства, уже давно гремят кандалами, а так как дядюшка Парфирий надеялся погасить, свои векселя за счет векселей жуиров и фатов, и так как Маклишка бледодей не желает слышать ни о какой отсрочке, то и дядюшка Парфирий не сегодня-завтра загремит кандалами. Так и передай, — наставлял он, мгновенно трезвевшего и даже мрачневшего ему в угоду ключника. В кандалы, мол, оденут Парфирия, по городу поведут. Но самое нелепое и невероятное было то, что рассказывал дядюшка Павел. Он утверждал, что будто бы видел однажды Парфирия с протянутой шапкой на паперте войскового собора, и что будто бы дядюшка Парфирий был обряжен в такие жалкие обмотки и так сокрушенно вопил «Подайте, заради Христа», широко открывая при этом страдальчески перекошенный рот и глядя куда-то в небо, что даже обступившие его со всех сторон калеки и нищие, среди которых он, впрочем, несмотря ни на какие обмотки, выделялся, по словам дядюшки, точно Самсон среди филистимлинских полчищ, патриархально могучей фигурой и полнокровной лицевой растительностью, утешали его, подкладывая ему в шапку кто медяк, кто сдобную булочку. Вполне возможно, что дядюшка Парфирий когда-нибудь и вкусил бы той истинной нищеты, к которой стремилась, быть может, влекомая промыслом Божьим его душа, и от которой, увы или, к счастью, его ограждала надежно в последние годы жизни дюжина уцелевших ульев, свирепое и безрассудное трудолюбие пчел. Возможно, что когда-нибудь он и решился бы в порыве неистребимой тоски по участи нищего, продать за бесценок медообильные улья благоразумному скопидому-соседу или неотвязному винокуру с диковинно расчесанной бородой, что навещал его раз в неделю и торговал их то со сдержанной деловитостью, то со скряжнической неистовостью. Не исключено также, что на вырученные сигнации соседовы или винокуровы дядюшка Парфирий наконец-таки приобрел бы исполненную светлых хрустальных безнадежно однообразных звуков, непременно немецкой работы, дорогой Измаилушка, покорно стрекочущую шарманку, и таки пустился бы с ней по дворам, распевая трагическим баритоном застенчиво страстные, лживо-горестные песенки о несчастной любви, колченогового ли фурьера к заносчивой маркетантке, тайной дочери графа и вертопрашке, горбатой ли маркетантке к спесивому фурьеру, «Красавцу и Бон-Вивану», «О незавидной, рано отравленной доли всевозможных колодников и сирот, «О чьей-то забубенной кручине» «И о прочем, прочем, язвительно проникновенном и назойливо печальном, «О чем он пел бы с затаенным волнением, утоляя давнюю жажду сердца, «И, что, быть может, сопровождалось бы неуместной лихой присядкой дядюшки Измаила». Разумеется... «Дядюшку Парфирия, решись он на эти нищенские похождения, на это, как в приливе ораторского вдохновения, воскликнул бы дядюшка Семен развратное попрошайничество, не остановили бы ни слезы Аннушки, ни укоры дядюшки Серафима, хорошего осведомленного о стоимости станичной усадьбы, пусть и средней руки Парфиша, пусть и запущенной» которую дядюшка Порфирий, пожалуй, что испалил бы для окончательного освобождения от имущественных забот, а пуще для горького вдохновения столь необходимого смиренному, добросовестно несчастному шарманщику-поберушке. Едва ли его остановили бы и суровые предостережения дядюшки Павла, который грозился бы, впрочем, больше для красного словца, что он тотчас же и любыми средствами пресечет это неслыханное комедианство, то есть не будет беспомощно разводить руками и сокрушенно качать головою, как дядюшка Иоси или дядюшка Александр, а подкупит, если понадобится, какого-нибудь урядника с тем, чтобы тот изловил немедленно распоясавшийся дуэт, и под саблей водворил его в дом Малаха, отобрав у неразлучных артистов и шарманку, будь она трижды неладна, и котомку с подаянными пряниками. Нет, дядюшка Парфирий, всегда отличавшийся неистовым, жизнерадостным своеволием, которое набирало в нем силу по мере того, как в его крепеньких пихтовых ульях разрастались и умножались пчелиные семьи, уплотнялось живое, неутомимое вещество – безудержно извергавшиеся в знойные майские полдни кипучей пеной из литков и увеличивался, тучнел, как он любил выражаться, его ухоженный капиталец, прилежно нагуливавший бока в тихом добропорядочном банке, не утратил пылкого своеволия и в дни безденежной скудной старости. Напротив, напротив, по наблюдениям Аннушки, ее могучий и самовластный первенец, Вдруг загадочно возлюбивший, то ли от преждевременного достатка, растерянно рассуждала она, то ли от чрезмерной задушевности союза с несчастным Измаилом, всяческую убогость сделался в старости еще более порывистым, еще более непреклонным в сумасбродных решениях и поступках, которыми время от времени он повергал в изумлении и благочинных кумовьев, и обходительных соседей, И видавшие виды офицерское собрание, и скромный клуб всех сословий, куда он езживал каждую среду удовольствоваться патефоном и негромким банчком по маленькой, и даже дядюшку Измаила, чей, отрешенный от всяких земных печалей, неуязвимый для горестных размышлений ум, наполнялся, судя по отчаянному выплясыванию, мучительным беспокойством, когда его опекун, к примеру, вдруг возвращался под утро из города с огромным безобразно роскошным гробом, купленным им, между прочим, вовсе не в трезвом и мрачном расчете на скорбную неизбежность, а из изухарство в шутовском порыве на разгульном аукционе, бушевавшем всю ночь в ресторации под председательством «Пьяного Мортуса». К слову сказать, мысль о том, что на дядюшку Парфирия оказывала пагубное влияние удрученность младшего брата, возникала не раз и не только у Аннушки. Те же снохи, свояченицы и охотные им подпевавшие во всем язвительные зятьки, которые когда-то так поспешно и бесцеремонно обвинили дядюшку парфирия в том, что он, он, добрейший из дядюшек, о коварные чародии, замутил медовухой ясный разум младенца, преследуя злую цель превратить Измаила в чудовище, в безумного стража своих станичных владений, взялись твердить в один голос нечто, хотя и не совсем удобоваримое, но в сущности совершенно противоположное. Усердно изображая перед Аннушкой порывы нежнейшей беспокоенности причудами ее старшего сына, они говорили, что дядюшка Парфирий под напором злосчастной судьбы, обрекшей его пережить и мирно состарившихся детей и вкусивших долголетие внуков, и, разумеется, шатких здоровьем былиночек жен, которые, однако ж, заметим, мимоходом успели таки его осадить сплоченными когортами нетленных своячениц, взял на себя непосильное бремя воспитывать безумца, каковым измаил по их новому умозаключению, Сделался еще до зачатия. Да, да, не бовицы, еще в тех таинственных сферах, в тех чертогах предвечного, где созидается всякий образ и откуда безжалостно изгнанный, как из чинного царства, страдавнего фотоснимка и прошедшее и предстоящее. Под конец жизни утверждали они дядюшка Порфири, хорошо научившийся понимать сумасшедшего брата, постоянно входивший. «Своим светлым умом в темные лабиринты безумия отчасти и сам лишился рассудка. Если это нечаянное помешательство, которое он схватил, схватил, уверенно говорили они, будто речь шла о насморке или чесотке, от дядюшки Измаила, не довело его до полного расслабления ума, до идиотской присядки». На самом деле дядюшка Парфирий, бывая в веселом расположении духа, весьма охотно пускался в присядку и даже переплясывал дядюшку Измаила, чем до слез огорчал последнего. Если этого не случилось, то только потому, что здоровое общество бдительных свойственников всегда одаряло Парфирия своим целебным присутствием. И действительно, пока у дядюшки Порфирия было чем поживиться, пока его многочисленные кладовые дворцы душистые, прохлады, где в ожидании бакалейных ярмарок и заезжих оптовиков томился в ольховых катках светозарный текучий товар, не превратилось в оплоты зловония и привычное обиталище для пауков и крыс, пока не зачахли его сады, необозримые огороды и обширные цветники — и пока сиротливая ясность и дивная благолепная неподвижность, несомненные признаки оскудения, не обнаружились в самом воздухе над его усадьбой, некогда мутно янтарно охваченном страстной плодотворной вибрацией, дядюшка Парфирий не знал одиночества. Возможность жить мирно, уединенно, как и возможность бесцельно бродить по усадьбе в неописуемо ветхом нижнем белье, или в излюбленном с уцелевшими газырями из серебра еще довольно щеголеватом бешмете, надетом прямо на голое тело, он нашел лишь в числе тех немногих, но очень надежных душевных радостей, с которыми к нему пожаловало его разорение. Конечно, оно явилось к нему не так, как того требовало его сердце, то есть ни разом, ни вдруг, ни с фатальной внезапностью ошеломляющего крушения, нет. В отличие от дьявольского, чудовищного, грандиозного разорения, которое в его настойчивых грезах прям-таки обрушивалось на него, его подлинное разорение явилось к нему с такой же благосклонной неторопливостью, с какой однажды пришел его арестовывать за дерзкую выходку в окружном суде. «Что ж, куролес, велено взять тебя, ласковый кум-исправник», не приминувший отпробовать между делами молодого венца и ароматных солений в подвалах задушевного сотрапезника. и все же то заурядное обстоятельство, что богатство его, частью растраченные, частью раздаренные, главным же образом разворованное потихоньку уплыли, вовсе не мешало дядюшке Порфирию сокрушаться о них так, как если бы они исчезли мгновенно в результате убийственного проигрыша на бильярде или же ловких действий коварного маклеришки. Прогуливаясь по дому, заглядывая без всякого дела в однообразно светлые комнаты, на опустошение которых благоразумным свойственникам, чуравшимся поначалу слишком уж ощутительных бесцеремонных краж, Это потом они обирали дядюшку с безоглядной и радостной увлеченностью, под конец обернувшись злобным азартом. Потребовались не месяцы и даже не годы, а целые десятилетия. Дядюшка Порфирий вдруг топал ногой, валился на пол, как он это делал когда-то в спальне Аннушки, и горестно восклицал «Беда! Измаилушка! Разор! Шарманка!» Словом, мечту о шарманке, о вдохновенном попрошайничестве, которого он не мыслил без этого дивного, начиненного нерушимыми звуками, безучастно послушного инструмента, он ему представлялся, конечно, символом истинной нищеты, дядюшка Порфирий, похоже, существил бы во что бы то ни стало. Но кончина, кончина заставшая его ранним утром на чердаке за починкой у дымохода, обрекла эту неистовую мечту на вечную несбыточность». После смерти дядюшки Парфирия вся усадьба его окончательно одичала, заросла камышом и чеканом, глубокими травами, непроходимыми кустарниками. Позднее на ее территорию вторглись, устремляясь к смрадным болотцам и нарождающимся озерам настырные ручейки. Со временем они слились в широкую, густо усеянную островками, змеистую речку, которая поглотила и окутала тиной приземистый дядюшкин дом». Вслед за домом бесследно исчезли конюшни и флигель. Куда-то пропал, вероятно, канул в прибрежных топях или скрылся под кронами растолстевших и в каретный сарай. Других, быть может, и не столь обширных, но все же когда-то довольно заметных строений тоже нельзя было уже отыскать ни на болотистой пойме, ни на подвижных речных островах, то проступавших, то исчезавших в дремотно блестевших водах. Где-то на этих островах среди непроглядной растительности затерялся и дядюшка Измаил. Нескончаемые баталии, которые он вел много лет, вооруженные хлестким вишневым прутиком, а иногда и албанской саблей из коллекции дядюшки Порфирия, со всевозможными насекомыми, в том числе и с теми таинственными коварными, что изощренно вредили пчелам, замораживая и их самих, и их лучезарный мед, Эти отчаянные баталии приобрели должно быть какой-то особенный, исключительно хитроумный характер, требовавший от противника, во всяком случае от дядюшки Измаила, скрытных и осмотрительных действий. Он уже не издавал воинственных возгласов и не пускался в присядку, торжествуя победы в быстротечных сражениях или затяжных кампаниях. И потому, вероятно, дядюшка Павел, которого Аннушка однажды необычайно засушливым летом отправила на розыске Измаила, не сумел обнаружить его, хотя и долго бродил, прислушиваясь к каждому шороху по обмелевшей речке, по пересохшим болотам и разросшимся островам, до того долго, что ему примерещились даже гигантские, видом похожие на шмелей, мохнатые птицы с прозрачными крыльями, ужасные и проворные, Они, по его словам, совершенно беззвучно носились по воздуху, не раз сбивали картуз с его головы, неожиданно вылетая из высоких кустов, где беспрестанно звенели, усиливая обморочное воздействие зноя потаенные цикады, кружились огромными стаями, замышляя что-то недоброе над его каурой-лошадкой. И, наверное, именно с ними, именно с этими подлецами, маменька, настаивал дядюшка Павел, воевал всю жизнь Измаил. Так или иначе, вернувшись из станицы, дядюшка Павел решительно заявил, что больше туда никогда не поедет ни на лошадке верхом, ни с кучером в ландолете, ни даже на щегольском дуксе с зычным клаксоном, на котором он с удовольствием ездил повсюду и который сыграл особую роль в судьбе дядюшки Семена, ибо на этом сверкающем бензомобиле, да не забудет Господь его аккуратных создателей, дядюшка Павел апрельской ветреной ночью... Тайно привез в дом малаха однорукового побивальщика Подхарунжева Сашеньку, кроткого воина увечного ангела, как ласково называл его дядюшка Семен, словом, привез посланца судьбы, по какой-то причине неупомянутого в пророчестве Антипатроса. А между тем... Подхорунжий Сашенька, со светлыми веерными бровями, всегда высоко приподнятыми, от чего с лица его не сходило выражение приветливой удивленности, строгательной улыбкой, младенчески ясным взглядом и толстыми пепельными усами, старательно выращенными в подражание дядюшке Павлу, был первым, кого узрел в этом мире, едва появившись на свет, дядюшка Семен. Под Предстал перед ним в своем обычном мундире старшего унтер-офицера 17-го казачьего генерала Бакланова полка. Этот мундир, как и лицо повивальщика, новорожденный дядюшка разглядел, разумеется, во всех подробностях. Одна из них врезалась ему в память навеки. Это был полковой значок, скромный армейский символ, который всего лишь свидетельствовал о принадлежности Подхорунжева к Баклановскому полку. Но с этим всего лишь дядюшка Семен как раз-таки и не желал мириться. «Потому что этот значок, о, ангелы, — торжественно возглашал он, глядя на люстру, — красовался не где-нибудь, а на груди у того, кто встретил меня в час рассвета на пороге бушующей жизни. И потому что посредством символов добавлял очень кстати дядюшка Серафим, выражая, впрочем, отвлеченную мысль, С человеком изъясняется само провидение. Значок же этот, надо признаться, не в пример другим полковым значкам, на которых главенствовала цифирь, был довольно-таки своеобразным. На нем изображен, помилуй боже, человеческий череп на костях, обрамленный такой вот надписью «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь.